Глава 4. Он. Среди ослепительного дневного света я слышу звонкий жизнерадостный смех Насти. Сердце наполняется спокойствием, зная, что она где-то рядом и в порядке. От яркого солнца я, как слепой котенок, иду на ее восхитительный мягкий голос. Она стоит спиной ко мне, положив руки на кованое с незатейливым рисунком ограждения моста. На ней длинное белое воздушное, как облако, платье, подчеркивающее ее тонкую талию. В золотисто-каштановые кудри вплетена живая белая роза. Мог бы догадаться, что она будет здесь, ведь это ее любимое место, где мост соединяет старую жизнь города с новой. Моя жажда увидеть ее немедленно заставляет идти быстрее. «Настя — Настя! — радостно произнес я, подойдя к ней. Она обернулась и ответила мне улыбкой, показывая свои бесконечно любимые ямочки на щеках. «Я любуюсь ее красотой. Она легкая, нежная, в белом платье, похожа на невесту. На мою невесту. От ее близости моя душа захлебывается счастьем, а депрессивная тоска ослабевает. Я положил ладонь на ее румяную, горячую щеку. Она, охотно прижимаясь к ней, прикрыла счастливый взгляд длинными ресницами». наконец то ты пришел шепнула она смотря на меня с грустью где ты была спросил я возмущаясь проводя ладонью по ее шее оголенным плечам кружевной ткани на спине я забываю что это всего лишь сон наклоняюсь к ней наши лбы соприкоснулись я осторожно провожу указательным пальцем по ее бархатистому лицу едва касаясь губ малышка где ты была я так скучал Ты принимал таблетки. Они блокировали твое сновидение. С сочувствием сказала она, прижимаясь ко мне и даря тепло и ласку. Вкушая ее близость и любовь, я чувствую, что мое сердце вот-вот остановится. «Спаси меня», — шепнула она, прижимаясь мягкими губами к моей щеке. «Морозов! Я знаю, что ты дома! Открой дверь!» Неожиданно ворвался в мой сон свирепый голос Димона. «Что ты сказала?» — переспросил я Настю, чувствуя, что она растворяется в моих руках. Её силуэт тает, и я беспомощно пытаюсь его удержать, явно ощущая её тёплое дыхание на себе. «Спаси меня», — с грустью шепнула она ещё раз, превращаясь в прозрачный призрак. Резкий порыв ветра ворвался в наши крепкие объятия, и её образ разлетелся на тысячу красных лепестков, похожих на крупные капли крови. Острая боль потери пронзает меня, истерический ужас затмевает рассудок, и я громко кричу, срывая голос. <крики> Открываю я глаза и вижу белые осколки от бутылки коньяка на коричневом паркете. Веста легким теплым клубком спит рядом у ног. «Морозов!» — орет Димон, и каждый удар в дверь отражается тупым эхом в голове. Я нехотя встаю с пола, потягивая затекшие каменные мышцы. «Какой ужас!» — подумал я про себя, ощущая мерзкий вкус похмелья во рту и жуткую жажду на пересохших губах. «Димон, пожар, что ли?» «Чего так долбишь?» — произнес я, открывая дверь, продолжая похрустывать шеей, чтобы снять остатки напряжения с мышц. Дима с бешеными глазами влетел в квартиру. Я, понимающий, пожимая плечами, закрыл за ним дверь. «Морозов, ты придурок!» — рявкнул он, бегло осматривая все вокруг. «Где твой телефон?» «Рад это слышать», — ответил я, и сквозь мутное сознание пытаюсь вспомнить, в какой части квартиры находится мой телефон. «Надеюсь, на работе ты будешь обращаться ко мне более приветливо, а то мои подчиненные неправильно нас поймут. Сквозь остатки хмеля извлю я». «Она видела тебя с Машей!» «Настя, вчера была около бара!» С неожиданной злостью заорал он. Меня окатило холодным потом, и сердце оборвалось. «Спаси меня!» — вспомнил ее нежный голос из сна, и, не думая ни секунды, я открываю дверь и выбегаю в подъезд. «Макс!» Кричит мне что-то Димон в спину, но я, перескакивая через ступеньки, быстро выбегаю на улицу. От проливного дождя моя одежда тут же стала насквозь мокрой и холодной, и через водяную стену я пытаюсь найти машину и понимаю, что она осталась около бара. Я со злостью хватаюсь за волосы и в отчаянии начинаю соображать, что мне делать. Сон, сон, она на мосту. Судорожно вырвался крик, и я быстро бегу домой, рассекая босыми ногами глубокие лужи. «Макс, ты псих!» — заорал Димон, встречая меня на пороге. Я нервно обошел его, ярость и отчаяние напрочь съели весь похмельный синдром. Пройдя в спальню, я сбрасываю мокрую одежду, вкладывая в каждое движение злость и раздражение. «Что тут вчера было?» — спросил Димон, поджимая косяк двери широкими плечами и внимательно отслеживая мои движения. «Кризис!» — ответил я, натягивая теплые сухие носки. «Ты был прав. Меня понесло, потому что накануне я бросил пить таблетки». «А Маша?» — не удивляясь, спросил Дима. «У меня не получилось. Я не смог», — отвечаю я, продолжая натягивать одежду на мокрое тело. «Дай машину». «Макс, это глупо. Ты за целый год не смог ее найти. Почему ты уверен?» «Дай ключи, черт побери!» — заорал я, не сдерживая своего сумасшествия. И Димон послушно протянул большой брелок с ключами. «Прости», — сразу же ответил я, понимая, что сорвался. «Я видел сон. Я знаю, где она». Уже спокойно произношу «я» и у кровати нахожу свой выключенный телефон и виновата показываю Диме. «Вот-вот!» — грозит он пальцем в воздухе. «Я тебе звонил и приходил к тебе домой, чтобы рассказать про Настю!» «Я, наверное, ходил за коньяком». Бесполезно оправдываюсь я. «Макс, только я прошу, поосторожней с машиной. Я еще кредит за нее не выплатил». «Обещаю, что сводить счеты с жизнью на твоей машине не буду». Ухмыльнулся я, дружески похлопывая его по плечу. «Я дождусь тебя!» — сказал он мне вслед. В висках стучит назойливая досада. Я, прорываюсь через пробки и водяной столб дождя, убеждая себя, что все будет хорошо. Но сон, который я видел, настолько страшный, что я боюсь навсегда опоздать. Достаю телефон, включаю его и набираю отца. «Макс, ты рискованно сегодня опаздываешь!» — сразу отчитывает меня отец. Э, «Я прошу тебя просто поверить мне». Начинаю неуверенно я. «Макс, в чем дело?» «Не могу сказать, но я очень надеюсь, что ничего». «Что ты вокруг да около ходишь? Говори уже!» Раздраженно кричит он. «Со мной все в порядке. Просто поверь мне и дай сегодняшний день. Вообще, реально перенести смотр объекта на завтра?» «Макс, я не обещаю, но постараюсь. Ты, конечно, заинтриговал меня». Тяжело вздохнул он. Надеюсь, я об этом не пожалею. А Дима где? Он со мной. Жду завтра объяснений. Коротко он завершил разговор, я тем временем подъезжаю к месту. В тени массивных туч и бесконечного дождя это место кажется мрачным и безжизненным. Это полная противоположность того, что я видел сегодня во сне. Сквозь серую пелену я присматриваюсь и вижу два тусклых, еле заметных светящихся пятна. Я сразу же вышел из машины и направился к ним. Сердце дрогнуло, когда я увидел блеск голубой машины и слабый свет фар. Сквозь сумрак и водяную завесу ничего не видно. Я осторожно постучал по лобовому стеклу. Не дождавшись ответа, открываю водительскую дверь и заглядываю внутрь. В машине сухо, тепло, работает радио, но Настя нет. В голове мелькают мрачные картинки, сжимая сердце отчаянием. «Спаси!» — пронеслось у меня в голове. «Настя!» — крикнул я, осматриваясь вокруг. «Твою ж мать!» — рявкнул я со злостью, когда увидел на мостовой темный силуэт. Неуверенно, но быстро иду туда. Подхожу ближе, наклоняясь, и вижу худое, бледное тело Насти в толще струящейся дождевой воды. Ее руки разведены в стороны, лицо наполовину погружено в воду, волосы толстыми сосульками развиваются по стекающей луже. Подавляя панику, я дотронулся до ее бледной холодной щеки. Обнимая ее мокрое, худое, обмякшее тело, поднимаю ее с земли, прижимая к себе. С ее одежды стекает холодная вода прямо на меня. Узнаю на ней свою куртку, и меня охватывает беспощадное чувство вины. Я нервно снимаю с нее насквозь мокрую кожаную куртку, освобождая Настю от лишней тяжести и влаги. Белое, мокрое, бесформенное платье плотно облегало ее тело, подчеркивая истощение. «Настя!» Легонько похлопываю ее по щеке, но реакции нет. «Что ты сделала?» Произношу сквозь боль и слезы и пытаюсь ее растрясти, но она не реагирует. В отчаянии прижимаюсь щекой к ее холодным посиневшим губам и ощущаю слабое теплое дыхание. «Ты жива!» — произнес я с надеждой. «Держись! Прошу, не бросай меня!» Уговариваю ее, быстро поднимаю ее и несу в машину. «Я не знаю, что это!» обморок, кома или просто сон, но каждая секунда может быть не в пользу ее жизни. Я аккуратно укладываю ее на переднее сиденье, опуская его, ловлю себя на мысли, что все это уже было. С волос и одежды до сих пор течет вода, пачка и сиденье. Надеюсь, Димон простит нас за свою машину. Ускоряя темп, я забираю ключи из Мазды и немедля больше ударяю по газам. Включил печь на самую мощь, пытаясь обогреть Настю. Это самое малое, что я могу сделать для нее в данный момент. Меня охватывает чувство беспомощности. Я периодически смотрю на Настю, но ничего не меняется. Она по-прежнему без сознания. «Где же твой наставник, который должен за тобой смотреть? Как он допустил все это?» — рявкнул я со злостью. Неожиданный прилив ярости на самом деле скрывал мой безумный страх и беспомощность. Что она чувствовала? Что она сделала с собой? «Почему именно вчера пришла ко мне? Что хотела сказать?» Столько вопросов. В голове полный хаос, среди которого я пытаюсь выстроить единственную правильную логическую картину происшедшего. Моя куртка, которая была на ней, подтверждает, что я напрямую причастен к ее состоянию, подумал я и дрожащими пальцами набираю номер помощи. С того времени, когда я ее носил на руках, она заметно полегчала. Я, не дождавшись медлительного лифта, Перескакивая через ступеньки, быстро поднимаю Настю наверх. Димон открыл дверь и, увидев нас, в панике, начал задавать бесконечные вопросы. «Ты нашел ее? Макс, что с ней?» — запричитал он. «Она пока жива. Прохожу я в комнату». «Ей надо в больницу!» — крикнул он. «Она особенная, ей нельзя к врачам. Помощь уже едет», — отвечаю я, бережно укладывая Настю на кровать. Дима, набери ванну с теплой водой и сделай пену побольше». «Ага». Кивнул он мне и скрылся за дверью. «Честно говоря, я думал, что буду тебя раздевать в более романтичной обстановке», сказал я и начал снимать мокрую одежду. Расстегнул молнию на спине, и тонкое платье быстро снялось. Увидев, насколько истощено ее тело, легкое возбуждение сменилось жалостью. Шея кажется длинной и худой, острые ключицы выпирают наружу, через бледную кожу виден ряд ребер, живот впал, а руки и ноги кажутся настолько хрупкими, что при неловком движении боишься сломать их пополам. Я снял мокрое белое нижнее белье и укутал Настю в махровый мягкий плед. Она лежала расслабленная, не показывая никаких признаков жизни. Я тяжело вздохнул. Я поступал по наитию, чем на самом деле ей помочь я не знал. «Макс, готово!» произнес Димон, просунув голову в дверь. «Дим, у меня большая просьба. На северо-западе есть разрушенная церковь. За ней небольшой мост, больше похож на пешеходный. У моста стоит Настя на машине, ее надо пригнать или определить на время куда-то. Вот ключи». Пошарив в кармане, я бросил ему ключи, он перехватил их на лету. «И еще, придумай, как пригнать моего фольца домой. Думаю, что мне сегодня будет совершенно некогда». «А работа!» — возмутился он. Я звонил отцу, он перенесет встречу на завтра. «Хорошо», — согласился Дима и пошёл на выход. «Макс, только вдруг нужна будет помощь? Ты звони!» С тревогой сказал он. «Спасибо», — поблагодарил я его, провожая. За время моего отсутствия Дима заботливо собрал все осколки, по возможности навёл порядок. Я в неоценимом долгу перед внимательным лучшим другом. Я подхожу к Насте. Раскрывая плед, сразу узнаю знакомый запах цветов. Осторожно дотрагиваюсь до её шеи и плеч, Тело стало тёплым, что меня порадовало. Взяв обнажённую и лёгкую Настю на руки, я несу её в ванную. Пена скрывает её худобу, а запах цветов пропадает в миндальном аромате мыльных пузырьков. Даже тёплая вода не может привести её в чувство. Возможно, это не сон. Тревога растёт, а помощи ещё нет. Я беру мягкую губку и тихонько провожу по её шее, рукам. У меня получается неуклюже, Настя каждый раз соскальзывает с руки, грозя уйти под воду. Поэтому я, как могу, смываю с неё дождевую грязь, ополаскиваю длинные волосы в мыльной воде. Эта непростая процедура оставила после себя залитый пол в ванной и кучу мокрых полотенец. После мытья я насухо обтёр её и из гардеробной принёс тёплую пижаму. С неуклюжей неопытностью я надеваю на неё свою пижаму, которая размеров на пять больше её, Но в моём гардеробе ничего подходящего больше нет. Настя просто утопает в моей одежде. Я закатал штанины и рукава по её росту, пытаясь создать хоть какой-то эстетический вид. Откидываю одеяло и бережно укладываю её на мягкую белую подушку. Немного успокоившись и при нормальном свете, я разглядел, насколько всё плохо. Её лицо было измучено. Тёмные круги под глазами, щёки впали, обтягивая скулы, губы бледные и поджатые, на лбу три продолговатых ссадины со свежей запёкшейся кровью. Я знаю, что под этим трагическим больным лицом скрывается моя родная, красивая Настя. «Теперь ты дома», — поглаживаю я её по бледной щеке. Как спасательный сигнал раздался звонок домофона. Я резко кинулся к двери, и через пару минут на пороге стояли встревоженные родители Насти. София, как всегда, элегантно, в синем брюшном костюме, с легким повязанным платком вокруг шеи. Ярослав, серьезно нахмурив брови, следует за женой, держа в руках два чемодана. Я испытываю к ним противоречивые чувства, но они единственные, кто может реанимировать Настю. Поэтому, скрывая свой негатив, я вежливо прошу их пройти». «Где она?» — дрожащими губами спросила София, любопытно осматривая квартиру. «Там». Пальцем указываю я на дверь моей спальни. «Здравствуй, Максим», — сухо произнёс Ярослав. В его лице заметны перемены, тёмные волосы затмевает просить, лицо опечаленное и заметно постаревшее, но он не потерял своего мужского шарма. Мы все пришли в спальню. София, увидев Настю в постели, закрыла руками лицо и зарыдала. Ярослав, сдерживая чувства, ставит чемоданы на пол и открывает их. «Моя девочка!» рыдает София, подходя к Насте и не решается прикоснуться к своему исхудавшему ребенку. «Мне так хочется поспорить с ней на тему материнского отношения с Настей, но я с усилием сдерживаю себя». «София славно давайте без сентиментальностей. Надо что-то делать», — твердо сказал я, не желая наблюдать за этим спектаклем. «Это они в свое время отпустили Настю на вольные хлеба». Она приходила в себя. Предельно концентрируясь, произнёс Ярослав, доставая из чемодана дефибриллятор и провода. В комнате запахло медицинскими препаратами. «Нет, у неё очень слабый пульс. Перевожу я дух от переживания. И она еле дышит, будто вот-вот...» «Ярослав, она сильно истощена. Делаем капельницу», — произнесла София и начала помогать мужу доставать из чемодана различные медикаменты, шприцы. «Может, ты выйдешь?» заботливо предложила мне София, видя мою нездоровую реакцию на происходящее. «Нет», — твердо ответил я. «Я и не чужой, и я у себя дома». София недовольно вздохнула, грубо и раздраженно надела медицинские перчатки. На такое проявление недовольства я отреагировал спокойно. Началось. София, нащупав вену, прокалывает Насте руку. Первая капля крови скользнула вниз на белую постель. Катетер был установлен в руку. Я закрываю рот ладошкой, Вспоминаю те сложные моменты, когда сам делал ей капельницу, и время было пропитано ожиданием. София подвешивает пластиковый пакет с прозрачной жидкостью на специальную разборную стойку и соединяет трубку с катетером. Капельница начинает работать. Я пристально наблюдаю, как капля за каплей лекарства уходит в нее — внушая мне, что она все еще выкарабкается. София слушает ее дыхание, Ярослав прощупывает пульс. Вокруг ее руки лежит вата с кровью, вена оклеена белым пластырем. И мне навязчиво кажется, что ей сейчас очень больно. Всей своей душой, всем своим сознанием я ненавижу всех, кто довел ее до такого состояния. София отходит от Насти и с печальными заплаканными глазами подходит ко мне. Ярослав остаётся сидеть на стуле перед дочерью, держа палец на пульсе. «Что с ней?» «Она дошла до своего предела. Другими словами, она почти умерла. Чудо вообще, что ты вовремя успел». Она трагично покачивает головой. От этих слов у меня померкло всё перед глазами. «Она почти умерла. Настя, как же так? Все мои страхи выходят наружу». «Померкло в голове, я пытаюсь прийти в себя!» «Зачем она это сделала?» «Только она знает. Конечно, я в полном шоке, что Александр допустил такое. Будет лучше, если мы заберем ее». Вежливо с ноткой высокомерия произносит она и снимает перчатки, щелкая эластичной резиной. «Исключено!» — резко отрезал я. «Я ее вам не отдам!» «Она наша дочь!» выражает София недовольство, показывая на Настю. «Я! Это я занимался целый год поиском вашей дочери!» заорал я, выплескивая на нее годовалую боль и злобу. «И нашел ее почти мёртвой. Ваш ребенок почти умер!» продолжаю в бешенстве кричать. «Вам придется убить меня, чтобы ее забрать, потому что она моя!» «Макс!» настаивает София, подавляя меня хмурым взглядом. «София, он прав». Вмешивается в наш спор Ярослав, перебивая Софию. «Мы виноваты, что отпустили ее. Мы обязаны Максиму за то, что он спас ее». Однозначно и сурово произносит Ярослав, заключая свой вердикт. «Хорошо», — недовольно произносит она, обдумывая слова мужа. «Она придет в себя и сама решит, с кем останется». «Отлично», — фыркнул я. Через час капельницы на бледных щеках Насти появился первый румянец. Я предложил ее родителям чаю, но они тактично отказались, и мы все трое в разных углах комнаты молчаливо смотрим на Настю, ожидая хоть какого-нибудь результата. С ее появлением моя жизнь снова наполнилась ожиданием, играя на моих нервах, как на струнах арфы. Но это лучше, чем жизнь без нее. София меняет пакеты с лекарством для капельницы и бережно гладит Настю по волосам, проявляя гиперзаботу. Мы с Ярославом подошли к окну, и он попросил подробно рассказать, как все было. Я, опуская моменты вчерашнего вечера, рассказал про сон и подробно описал, в каких условиях я нашел Настю. С каждым словом взгляд Ярослава становился все пасмурнее и хмурнее, и он раздраженно поглядывал на Софию. Она тихо плачет, держа Настю за руку. Раздался неожиданный хриплый вздох на всю комнату, и Настя пошевелила рукой. Я одним прыжком подскочил к кровати, нагло отпихивая Софию. «Максим», — еле слышно произнесла Настя уставшим голосом. «Максим...» «Я здесь, малышка», — ответил я, как мальчишка, радуясь ее первому долгожданному признаку жизни. Я беру ее вялую ладонь, прижимая к губам. Она, не открывая глаз, слабо улыбается. «Слава Богу! Мы миновали кризис!» Со слезами на глазах засмеялась София и, подходя к Ярославу, крепко обнимает его. Я пока не понимаю их радости. «Максим, теперь она просто спит», — с надеждой в голосе произносит София и радостно смотрит на мужа. «С ней уже было такое?» «Да, она в четырнадцать лет не рассчитала свои силы и переработала. Тогда мы тоже вытаскивали ее с того света». «Я смотрю на слабую Настю». и наликующую Софию, которая уверена, что здесь и сейчас она победила смерть, и пришел в шок. Меня передернуло от того, что я увидел, сколько эгоизма, тщеславия и дерьма в этой идеальной семье. Теперь я отчасти понял Настин патриотизм. Ей с детства внушали экзотическими психологическими приемами, что она должна быть святой. Максим, сейчас ей нужна забота и уход. Может, мы ее заберем? — неуверенно произносит София, не оставляя попыток меня сломить. «Нет», — охладил я, — «я в состоянии обеспечить ей уход. Если у вас есть какие-нибудь рекомендации или пожелания, то можете их оставить. Не волнуйтесь за неё, она моя девушка». «Бывшая», — уточнила София. «Ах, да», — ухмыльнулся я, — «может, Настя сейчас ваше имя сказала? Или Александра?» «Я еле сдерживаю свою злость в рамках разумного». София опустила глаза. Ярослав просто не вступал в наш спор, возможно, чувствуя вину за собой. «София славно я располагаю временем и финансами, чтобы помочь вашей дочери. Просто оставьте нужные рекомендации». «У нее может подняться температура, это не страшно. Дашь ей жаропонижающее, и... Когда она проснется, в первую очередь покорми». «Побольше сладкого. И звони нам, мы будем очень рады ее видеть». «Пренепременно!» — изобразил я вежливость. София недовольно прищурила глаза, понимая мою иронию. Но я, улыбаясь, отвернулся. Наши отношения в корне поменялись с тех пор, как я увидел, в каком состоянии пребывает Настя. София прошла в комнату, очень ловко убрала капельницу, но оставила катетер в руке». Она с переживанием вздохнула и наклонилась над Настей, ласково поцеловав ее в лоб. Ярослав сопереживал вместе с Софией, бережно придерживая ее за плечи. «Максим, мы просим тебя, держи нас в курсе», вежливо произнес Ярослав на выходе. Я одобрительно покачал головой. Я пытаюсь понять их печаль, найти оправдание их поступкам, но, анализируя их поведение с того момента, когда Настя ушла, Моя минутная жалость сменяется гневом. Если она решила уйти, это ее выбор, и мы не должны ей мешать. Настя, она особенная, она святая, — вспоминал я слова Ярослава. Даже святым нужна помощь, — произнес я вслух сам себе. Она. Открыв глаза, я увидела белый потолок с рельефным цветочным орнаментом и пахнет сладким орехом, похожим на миндаль. Мне комфортно, тепло и мягко. И если это рай, то за последние мои деяния я просто его недостойна. Ощущаю тяжесть в теле. Руки лениво реагируют на приказы разума, и сквозь ломоту я подношу сначала одну руку к лицу, рассматривая пальцы, потом вторую. Согнув правую руку, я ощутила резкую покалывающую боль. и увидела синюю трубочку, торчащую из тела, обклеенную толстым слоем лейкопластыря. «Я жива», — мелькнуло у меня в сознании, от волнения сердце громко застучало. «Где я?» Я не могу ими пошевелить, ощущая горячую тяжесть на ногах, и страх еще большего непонимания охватывает меня. Не решаясь подняться, я опускаю пальцы в разведку, чтобы понять, чем заблокированы мои ноги, и на животе ощущаю чью-то теплую расслабленную ладонь. Приподнимаю голову и вижу спящего Максима. «Максим! Это же мой Максим!» Мысли блуждают в голове, а глаза наполняются влагой. Он одной рукой крепко обнимает меня, положив голову мне на колени, а вторая рука лежит на моем животе. Его длинные ноги наполовину свисают с кровати. Он, уткнувшись лицом в одеяло, тихо сопит, и от спокойного дыхания спина медленно поднимается и опускается. Через боль и усилие я сажусь, опираясь спиной на мягкую подушку, боязливо дотрагиваюсь до сильной горячей руки Макса и оставляю свою ладонь под его ладонью. На мне большая белая синей клеткой рубаха. Оттянув ворот, я увидела, что под ней ничего нет. Щеки обожгло стыдом, подумав, что кому-то пришлось меня раздеть. Трудно представить, что вообще было и как я тут оказалась. Стараясь сохранить ему сон, С тоской осматриваю его, он спокойный и расслабленный, и, конечно, красивый. Голубая спортивная майка открывает его широкие плечи, а светло серые трико придают домашний вид. Окидывая комнату любопытным взглядом, я увидела на прикроватной тумбочке дефибриллятор из дома родителей, разные пузыречки с лекарством и использованный шприц и вата с кровью. Похоже, мне не дали умереть. Поморщилась я от этой мысли, осознавая, сколько проблем я принесла своим близким людям. Передо мной большая комната. На стенах шелкография с крупными золотыми переливающимися цветами на светло-бежевом фоне, а сквозь белый с золотым перламутром тюль приходит мягкий дневной свет, наполняя комнату уютом. «Максим!» — шепчу я, не веря, что это правда. Вся вселенная посмеялась надо мной или сделала подарок. «Максим!» Я прикоснулся к его мягким, рассыпчатым, русым волосам. Меня давит чувство жалости и вины. Задыхаясь счастьем и сожалением, тихо плачу, осознав, сколько времени было упущено зря. От моих осторожных прикосновений он, медленно постанывая сквозь сон, пошевелился. Я резко отдергиваю руку, но его пробуждение неизбежно, и он поднимает голову. Заспанные, печальные, мудрые глаза. Он, не отводя взгляда, пристально смотрит на меня, и твердо приподнимается на локте. Скулы передергивает нервами, во взгляде появилась ясность, и нас разделяет молчание. Раньше мне казалось, что перенести встречу с ним будет намного легче, но совесть поедает меня изнутри, а желудок сводит спазмами. «Как ты себя чувствуешь?» — садится он на кровать. И я пожимаю плечами. Мой голос предательски сбежал от меня, спрятавшись за болевым комом воздуха в груди. «Ты когда ела в последний раз?» Настойчиво спрашивает он и внимательно осматривает меня. Желваки на скулах учащают свой ход. Я, опуская взгляд, рассматривая свои худые пальцы и судорожно ищу в голове ответ на его вопрос, но понимаю, что не помню. «Не вставай!» — сурово скомандовал он и ловко вскочил с кровати. «Он меня ненавидит», — подумала я с горечью, утирая слезы. Мне так хотелось прошептать Прости, когда он уходил из комнаты, но мой голос так и не возвращается ко мне, и я с жадностью хватаю воздух ртом. Справа от кровати я увидела приоткрытую коричневую дверь и решила, что это туалет. Неуверенно сквозь боль я встаю на ноги. Пошатываясь, я еще раз удивляюсь своему необычно глупому наряду. Длинные штаны, очень широкие. Прихватив их рукой, я пытаюсь их удержать на себе. Второй рукой я упираюсь в стену, чтобы не упасть». и делаю слабый шаг к двери. Обрадовавшись, что тело хоть чуть-чуть слушается меня, я делаю еще пару дрожащих шагов и захожу в комнату. Это был не туалет, а небольшое вытянутое помещение с множеством полок до потолка. На одной стороне висели костюмы и рубашки Максима, на полках аккуратно сложены вещи, а на противоположной стороне полки были пустые, словно ждали своего хозяина. Я повернула голову, и ужаснулась, увидев свое отражение в огромном зеркале. Неуверенно шагнув к зеркальной стене, я потрогала свое уродливое худое лицо и торчащие в разные стороны волосы. Этот глупый наряд просто обвис на мне, словно на вещевой стойке. Силы таяли, и я прислоняюсь к зеркалу рукой и лицом, чтобы сдержать падение. «Лучше умереть, чем видеть себя такой жалкой», подумала я, смотря в упор на свое отражение. Зеркало запотевает от дыхания, скрывая мое уродство. «Ты зачем встала?» — сердито крикнул Максим. Я хочу повернуться, цепляясь руками за скользкую поверхность, но сил уже не осталось, и я начинаю падать. Макс очень быстро оказался рядом и, крепко обнимая, подхватил меня за талию. «Ты еще совсем слаба!» Почувствовав близость его тела, сильные руки и тепло, я вспомнила про Орден и Александра, про родителей и странную женщину, свою бесполезную жизнь. Все оковы пали, и я в голос заревела. Болевой ком в горле, который сдерживал все это, выходит вместе со слезами и воем. Прижимаясь к его груди, цепляясь за его футболку, я плачу, как на исповеди, раскаиваясь в своих грехах. Настя, шепнул он, поглаживая меня по голове и удерживая на ногах. Прости, выдавливаю я из себя. Я «Так виновата перед тобой, Максим, прости!» «Настя, я обещаю, что мы обо всем поговорим, как только тебе станет лучше. Сейчас важно, чтобы ты берегла силы», — утешает он меня. Я прислушиваюсь к его заботливому голосу, пытаясь унять плач. «Настя, я не выдержу твоих слез!» — со злостью простонал он. «Прошу, перестань!» — настаивает он, начиная тяжело дышать. «Настя, ты мне делаешь больно!» — резко крикнул он. Мои слезы иссякли, и я притихла. «Умничка!» — уже спокойно произносит он. Заботливо придерживая меня за талию, он помогает мне добраться до кровати. Я украдкой, через мокрые ресницы, наслаждаюсь его изменившимся, похорошевшим лицом, но как только наши взгляды пересекаются, я стыдливо увожу взгляд в сторону. «Тебе надо поесть!» — строго произнес он и поставил широкий поднос мне на колени, а сам сел на стул рядом с кроватью. Из глубокой желтой тарелки тонкими струйками исходит пар. «Что это?» — недоверчиво спрашиваю я и вдыхаю вкусный аромат мутной жидкости, невольно возбуждающий аппетит. «Это куриный бульон с сухарями», — спокойно отвечает Макс. Внимательно глядя на меня, он старается удержать мой скользящий взгляд. «Я не ем мясо». «Это не мясо, а куриный бульон. В нем нет мяса», — настаивает он. «Но оно там было», — возразила я. Макс сердито нахмурил брови. Я прошу, ради меня, поешь, мягко сказал он. Только ради него я сейчас готова перейти через все законы и запреты. Я неуверенно беру ложку, а дрожа в руке она неудержимо трясется, и я пытаюсь совладать с простой задачей, которая в данный момент оказалась для меня слишком сложна. Настя, приподнимается Макс. Я сама. Одернула я его, крепко зажав ложку в руке. Нерешительно зачерпываю жидкость и подношу ко рту. Максим внимательно наблюдает за мной, при этом очень собран, готовый при любой моей оплошности прийти мне на помощь. В животе с жутким урчанием идет гражданская война, требуя еды. Я зажмуриваюсь и, не думая о бедном убиенным животном, проглатываю горячую солоноватую жидкость. произнесла я, когда до моего желудка дошла теплая жидкость, усмиряющая в животе бунт. «Грустно осознавать, но этот бульон еще обалденно вкусный и питательный, и я с жадностью съедала ложку за ложкой, пока не показалось дно тарелки». «Умничка!» — улыбается Максим. Я замираю, смотря в его печальные голубые глаза, выдающиеся скулы и ямочку на подбородке, и понимаю, что очень соскучилась по этому родному лицу и любимому взгляду, который сильно хотела забыть. «Выпей компот», — произнес он, показывая на кружку, Я сосредоточилась на высокой желтой кружке. Думаю, что сказать Максиму, чтобы узнать, насколько все плохо между нами и есть ли мы вообще. «Мы можем поговорить?» — робко спрашиваю. Я пытаюсь угадать его настроение. Он сразу спрятал легкую улыбку в задумчивости. «Тебе лучше?» — насторожно спросил он. «Да, кажется, да», — неуверенно отвечаю я, прислушиваясь к своему организму. «Будет слишком серьезный разговор». «А ты еще совсем слаба», — отмахивается он. «Не думай обо мне», — настаиваю я. «Я не могу не думать о тебе после того, как нашел тебя мертвую», — грубо начал он. «Настя, это было ужасно». Он повышает голос, и во взгляде появилось безумие, которого я никогда не видела раньше. «Максим, меньше всего я хотела заставить тебя страдать. Я тогда почему ушла?» — перебил он меня, не дав мне закончить фразу. Его лицо наполнено опасным гневом. Он прав. Разговор будет горячий. «Я думала, что у меня нет выбора. Я испугалась твоей любви и решила, что свою принесу в жертву. Я решила, что если уйду, ты просто переболеешь и будешь жить полноценной жизнью с семьей, любимым человеком и... и детьми», — говорю я, глотая слезы. «А я смогу справиться со своими чувствами». «И как? Справилась?» — выкрикнул он, впиваясь в меня взглядом. «Все не то, я все говорю не то, судорожно думаю. Я пытаюсь набрать воздуха в легкие, чтобы унять тревогу и сказать что-то стоящее. Максим, я знаю, что нельзя изменить прошлого, поэтому, если это возможно, прости меня». «Нет, Настя, я не прощу тебя». крикнул он, тяжело дыша от гнева. «Мне было слишком больно. Я сходил с ума переживать за тебя. Я читал твое письмо миллион раз, пытаясь найти ответ. Почему? Почему ты бросила меня? Мне было бы легче перенести все это, если бы ты просто ушла к другому парню и зажила с ним счастливо. Но зная твою особенность, зная, какие боли ты переносишь в работе, зная, что ты внезапно можешь умереть, я сходил с ума от беспомощности. И единственной моей любовницей была мысль. мысль о тебе с ней я вставал по утрам и с ней же ложился настя я весь принадлежал только тебе и то что ты видела меня с другой не означает что я не думал о тебе макс я тебя не виню что ты был с другой я заикаюсь я сдерживая слезы тогда скажи мне черт побери почему ты хотела умереть закричала он окончательно заставляя меня трястись от стыда и страха потому что вся моя жизнь бесполезная и ничтожная, и, к большому сожалению, я это слишком поздно поняла. И весь мир вокруг меня лжив и изменчив. «Зачем я тебе нужна такая?» — спрашиваю я, показывая на себя. «Я тебя люблю», — легко ответил он, «со всеми твоими тараканами, проблемами, мировоззрением и даром. Я все еще тебя очень люблю», — на одном дыхании произносит он. «Я хочу дотронуться до его руки», — но он со злостью одергивает ее. Его злость оправдана и ощутима, как и мои слезы. «Что мне сделать, чтобы ты простил меня?» — тихо простонала я. «Я не знаю», — приподнял он плечи. «Ты же целитель душ. Исцели меня», — спокойно сказал он и, раздраженно взяв под нос, равнодушно выходит из комнаты. «Я, не сдерживая слез, закрываю глаза и начинаю корить себя за свой тупой поступок». Но, услышав шаги Макса, я быстро вытираю слезы, чтобы не накалять ситуацию и не вызывать к себе лишней жалости. Он громко говорит по телефону, проходя в гардеробную, не обращает на меня никакого внимания. Я сопровождаю его взглядом. «Да, Дима, я через минут десять выхожу из дома». Мне стало грустно осознавать, что он оставит меня дома одну. Он вышел из гардеробной без футболки в одних домашних брюках, держа в руках голубую рубашку. Я помню этот выдающийся крепкий торс, сильные руки и рельефный живот, и, ловя себя на искушенные мысли, и густо покраснев, отворачиваюсь. «Боже, он как специально», — подумала я, тяжело вздохнув. «Настя, мне нужно уехать по делам». замечая моего смущения, садится он рядом со мной на кровать. «Ты должна хорошо выспаться». «Я себя отлично чувствую. Я не хочу спать», — противлюсь я. Он резко берет меня за плечи, и я в миг уже лежу головой на мягкой подушке недовольно фыркнув от своей беспомощности я добавила я не буду спать твое упрямство неисправимо усмехнулся он вставая он был прав под воздействием невидимой расслабляющей силы мое тело стало мягким и непослушным и меня неизбежно клонит в сон сквозь дремоту и прикрытые веки я наблюдаю как максим одевается и одновременно разговаривает по телефону он думает что я уже сплю а я безнаказанно оцениваю красоту его тела, вспоминая наши прошлые моменты, когда он обнимал меня и давал возможность себя касаться. Я тешу себя надеждой, что он меня когда-нибудь простит, и наша любовь вернется вновь. Больше я не буду ошибаться. Он так классно смотрится в строгом костюме, менялись мысли одна за другой. Уходя окончательно в сон, я почувствовала на щеке теплые прикосновения мягких губ. Я ощутила шлейф знакомого древесного аромата.